«Письма приходят из леса, я посылаю их вниз по реке. Письма приходят по воде, я посылаю их в лес». «А кто носит письма в лес и приносит их оттуда?» – терпеливо расспрашивал Сантидио. Индио нахмурился. «Филин». «Филин?» «Да, огромный филин». «Ты имеешь в виду почтового голубя?» – настаивал Сантидио. «Вроде того». Прилетает по ночам, стучит крылом в дверь. Письмо привязано к ноге. И относит письма к хозяйке. А как же он знает, когда прилетать? Это меня не интересует. Меня ничего не интересует. Ты лучше отвечай, когда спрашивают. Посоветовал Конан. Слушай ты, кемериец, проворчал Индио. Я не боюсь твоих угроз. Я не боюсь солдат. Я не боюсь пиктов. Я не хочу неприятностей. — Напиши письмо сестре, Сантидио, — предложил Конан. — Напиши, что мы здесь и зачем пришли. Попроси ее встретить нас или прислать провожатого, а мы подождем, пока придет ответ. В полночь в дверь застучали крылья. Индио распахнул дверь, и в комнату влетел огромный филин. Конан, который знал в этих местах любого зверя и птицу, никогда не видел такого филина. Черная птица хмуро косилась на них, пока Индио привязывал к ее ноге письмо. Затем она бесшумно взмахнула огромными крыльями, вылетела из комнаты и исчезла в ночи. Они так и не поняли, как Индио позвал филина. На следующий вечер Конан в задумчивости точил свою шпагу. Вдруг из темноты вынырнул волк и направился к Сантидио. Первой мыслью Конана было, что зверь ручной, иначе он не подошел бы так спокойно к человеку. Волк сверкнул своими желтыми глазами в его сторону, и Кимерит сразу понял, что ошибся. За спиной послышался крик Индио и звук запираемой двери. На массивной шее волка был одет ремень, к которому было прикреплено письмо. Сантидиус сперва прочел его про себя, затем вслух для Конана. «Брат мой, я дала обед никогда не покидать Святую Рощу. Если тебе нужно меня видеть, мой посланец проводит тебя. Но помни, в этом месте старые боги не просто миф. Советую тебе вернуться в мир, из которого ты пришел, Дестандази. — Ну, что будем делать? — спросил Сантидио, дочитав письмо. — Пойдем за ручным волком моей сестры? — Пойдем, — ответил Конан. — Только этот волк дикий. Они быстро собрались и отправились в темный лес. По мере их продвижения... Темнота продолжала сгущаться, и они уже не видели тропы, по которой шли. Если только эта тропа существовала под черными кронами вековых деревьев. Сантидио держал руку на спине волка, доверив животному вести их в неведомое. Конан сжимал рукоять шпаги и напряженно вслушивался в шум леса. Он знал, что ночью они могли не опасаться нападения пиктов, Но спокойнее от этого он себя не чувствовал. Они находились в середине леса, настолько древнего, что он помнил, как предки Конона прятались в скальных пещерах и открывали для себя тайну добывания огня. Территория Пиктов представляла собой безбрежный океан лесов и гор, который не пересек еще ни один белый человек. Даже дикие пикты не решались далеко углубляться в лесную страну. Они потеряли ориентировку и счет времени, пока пробирались меж огромных стволов, ступая по мягкому мху, заглушавшему шум их шагов. Присутствие дикого проводника придавало им сходство с проклятыми душами грешников, направляющихся в ад. В этом месте старые боги не просто миф предупреждала их до Достандазе. Действительно, пробираясь через этот первобытный лес, Конан ощутил, что эти деревья так же стары, как и камни, лежавшие у их подножья. Это было жуткое ощущение встречи смертного с вечностью. Внезапно Конан ощутил могучий прилив радости. Далеко впереди, между деревьями, Забрежжил слабый свет. Это была небольшая поляна, но после изнурительного перехода она показалась путником настоящим островком жизни, полным света. На поляне, в ожидании их, стояла женщина. Конан окинул ее внимательным взглядом. Во время путешествия он постоянно думал, как выглядит третья эсанти. Со слов Мордорми и Сандакадзи Он представлял себе девушку типа ее сестры, но более худую и слегка помешанную. Но Стандази, стоявшая на поляне, не походила на созданный им образ. В ней было что-то и от Сандакадзи, и от Сантидио. Она была высокого роста, не худая и не полная. Ее смуглое лицо и блестящие глаза напоминали Сандакадзи, но темные зрачки были слишком большими тот же округлый подбородок и прямой нос, но жесткая складка у рта, в то же время как Сандакадзи всегда насмешливо улыбалась. Плечи прямые, почти мужские, грудь маленькая, крепкая, бедра тонкие в отличие от роскошных форм Сандакадзи. По фигуре Дэстандази казалась несколько моложе сестры, но лицо ее выглядело намного старше. Черные волосы, Волнами сбегали по груди, закрывая ее всю почти до самых пят. На ней был какой-то темно-зеленый балахон, доходивший ей до колен и стянутый на талии алым шнуром. Ее ноги были босы, несмотря на прохладу осенней ночи. Девушка напоминала дриаду или дух девственного леса. Окружавшие ее предметы только усиливали это впечатление. На краю поляны рос огромный вяз. Десять человек, взявшись за руки, не смогли бы охватить его ствол. Как и у большинства старых деревьев, у вяза было огромное дупло. Щель между корнями служила входом в него. Отверстия в стволе заменяли окна. Подобно всем дриадам, Стандази жила внутри дерева. В центре поляны бил небольшой родничок. Из дупла выбивался свет лампы. Конану пришло на ум, что брат и сестра приветствовали друг друга довольно сдержанно. «Приветствую тебя в моем доме, брат», — произнесла Дастандази бесстрастным голосом. "Дастандази, это Конан, лучший друг Сандакадзи и всей нашей семьи. Ты скоро обо всем узнаешь». «Приветствую тебя». «Конан», — сказала она, протягивая ему руку, — «надеюсь, вы не будете жалеть, что навестили меня». Конан не знал, что ему делать с рукой до стандази — поцеловать или просто пожать. Поколебавшись, он выбрал последнее и с радостным удивлением отметил, что она ответила на его пожатие силой, которую трудно было подозревать по равнодушному выражению ее лица. «Заходите в дом. Я приготовила еду и питье. Все так же бесстрастно, как жрица. И кто, кроме жрицы, может выдержать ужасное одиночество этого леса? Или нет, не выдержать, наслаждаться им?» Конон невесело подумал, какие еще религиозные ритуалы ожидают их этой ночью. Глава восемнадцатая Погоня из Кардавы Пока они ели, говорил один Сантидио. Говорил он долго и страстно, но при этом ухитрялся не забывать набить рот едой, чем несказанно удивлял Конана. Пища была проста и состояла из хлеба, лепешек грубого помола, овощей и фруктов с различными приправами. Все это было слегка обжарено на огне небольшого очага, расположенного под деревом. Конан узнал многие из трав, встречавшихся в этой местности. Все было довольно вкусно, хотя кемерийцу трудно было примириться с отсутствием мяса. Однако он не был удивлен, так как много слышал о различных обычаях и тайнах культа Джебалсак. Внутри дупла было гораздо просторнее, чем мог предположить Конан, и очень уютно. Обстановка была простой и, по всей вероятности, изготовлена руками самой хозяйки. В углу стоял небольшой ткацкий станок, столы, ящики с различной утварью для любых надобностей. Единственное, что нарушало гармонию обстановки, это несколько книг. В стенах были встроены ящики и ниши. Узкая кровать располагалась в одной из ниш прямо над головой. Лампы излучали мягкий свет, а тяжелые занавеси закрывали окна. Вид одинокой беспомощной женщины, живущей среди дремучего леса, кишащего дикими пиктами, заставил Конанна нахмуриться. Но, поразмыслив, он пришел к выводу, что жрицы Джебалсак нечего бояться ни людей, ни зверей. Конан хорошо ориентировался в лесу, но не будь с ними провожатого – Они могли бы плутать по нему вечно. Сантидио дошел в своем рассказе до того момента, когда они достигли хижины Инзио. Стандази слушала не перебивая, только ее блестящие глаза отражали некоторый интерес. — Ну так что же вы ждете от меня? — спросила она напрямик, когда Сантидио закончил. Ее брат неопределенным жестом обвел рукой помещение. Он смотрел на книги Ты занималась оккультными науками. Прежде чем удалиться в эту глушь, ты интересовалась другими знаниями, пока не выбрала путь, по которому идешь. Здесь не место для болтовни. Быстро произнесла Де Стандази, и это прозвучало как предупреждение. «Но ты же изучала их!» — настаивал Сантидио. «Ты должна знать, как нам победить Калидиуса, как бороться с последней гвардией!» «Я отреклась от этого знания, когда стала жрицей Джабал Сак, отчетливо произнесла Дастандази. «Значит, ты отреклась и от своего брата и сестры!» — воскликнул Сантидио. «Мы живем в мире людей!» Я дала обед никогда не покидать этого леса. — Тогда оставайся в этом дупле! — с горечью бросил ей Сантидио. — Я пришел к тебе за советом. — Мой совет вам обоим — забудьте о Кордаве. Там вас ничто не держит. Там запах крови Эсанти. Там дом Эсанти. Я тоже дал клятву, связывающую меня с Кордавой. Я должен вернуться, чтобы закончить дело, которое предал Мордорми. Все, что я прошу, — средство, как противостоять королевским чарам Калидиуса, чтобы я мог встретиться с Мордорми на равных». Дэстандази в задумчивости поджала губы. «Из твоих слов я не могу заключить, кто такой Калидиус и как он управляет последней гвардией. Великие маги, создав каменных воинов, владели тайными силами черной магии, которыми Каллидиус не владеет. Иначе ему не нужна была бы помощь мордорами и Белой Розы. Я думаю, он не солгал вам, когда сказал, что не имеет формального образования, как любой из архимагов. Но так как он рос в замке Сет, он сумел развить в себе некоторые силы. Это значит, что он любитель в колдовстве, но эксперт в какой-то узкой области черной магии. Это нам ничего не говорит, устало произнес Сантидио. Это все, что я могу вам сказать. Это не моя область. Тайны джабалсак, связанные с силами жизни. Мы немногие последние, кто помнит. Помнит? переспросил Конан. Я не в силах открыть вам много, вы же способны понять еще меньше. Было время, когда все живое на земле поклонялось Джабалсак. Люди и звери были братьями и говорили на одном языке. Теперь память об этом сохранили очень немногие, в основном звери, а реже люди. Эту память можно разбудить. Больше я ничего не могу раскрыть вам. «Могут ли твои знания помочь нам победить последнюю гвардию?» Удрученно спросил Сантидио. «Я изучаю живых существ, чтобы постичь единство жизни. Тебе нужна наука о смерти и хаосе. Иди к колдунам». «Это нам не подходит», — вздохнул Сантидио. «Новый маг, еще более могущественный...» может взять под свой контроль последнюю гвардию и использовать в своих целях. «Лучше иметь дело с дьяволом, которого знаешь», закончила его мысль Дестандазе. «Мне очень жаль, но я ничем не могу вам помочь». Тягостную тишину, воцарившуюся после ее слов, внезапно нарушили дикие крики, доносившиеся с поляны. Затем они сменились злобным воем и стонами. Конан не мог сказать, кому принадлежит этот голос, человеку или зверю. В этом лесу ни в чем нельзя было быть уверенным наверняка. Дестандази вскочила на ноги одним легким движением. На ее лице читалось удивление и неуверенность. Взглянув на нее... Конан догадался, что это кричит не один из детей Джабалсак. следующее мгновение он уже был снаружи, сжимая в руке шпагу. Кемериец спрятался за широким стволом дерева и начал оглядывать поляну в поисках источника звука. Что-то белое отчаянно металось на противоположном краю поляны. Конан двинулся к нему осторожными кошачьими движениями. На краю святой поляны стояла женщина. Это была Сандакадзи. Конан остановился и подождал, когда к нему присоединится Сантидио и Достандази. Сандакадзи смотрела на них дикими глазами. «Боже, это Кадзи!» Брат узнал ее в слабом свете. «Ты передумала и решила присоединиться к нам? Как же ты нас нашла?» «Бедная Кадзи, не удивляюсь, что ты...» Он двинулся вперед, чтобы обнять сестру, но Дастандази резко отдернула его назад. «Нет, не подходи к ней!» прошептала она. Сандакадзи взвыла низким голосом и попыталась сделать шаг вперед. Какая-то невидимая сила отбросила ее назад. «Ты что, не видишь?» в голосе Дастандази слышалось напряжение. «Она не может пересечь круг Святой Поляны!» Глаза Конана постепенно привыкли к густой темноте, обволакивавшей края поляны. Сандакадзе была одета только в грязную сорочку. Ее босые ноги были исколоты и исцарапаны. В нечесанных волосах застряли репьи и колючки. На шею вместо жемчужного ожерелья Болталась пеньковая веревка, оставленная в виде жестокой насмешки. Из-за завязанного узла ее шея казалась неестественно длинной и кривой. Глаза горели жутким пламенем, излучая нечеловеческую злобу. Искусанные губы кривились в зверином оскале. Когда она пыталась пересечь границу заколдованного круга, до них долетал сладковатый запах Мертвичины. Неужели вы не видите? Голос Дестандази звучал спокойно. Она мертва. Ее убили и послали по вашему следу, чтобы погубить и вас. Если бы она нашла вас на стоянке возле реки, она напала бы на вас, как дикий зверь, алчущий крови. Она бы и сейчас растерзала вас, но посланцы дьявола не могут проникнуть на святую поляну. Сантидио упал на колени. Его рвало. Он весь дрожал, как будто в него впивались невидимые когти. Конан поднял шпагу для удара. Его лицо было искажено гневом. «Стой — Стой! — послышался голос Стандази. «Это не поможет. Она — труп, мертвое тело, которым Калидиус может управлять. Теперь я знаю природу тайных сил стигийца. Он — некромант!» «Что же делать?» — выругался Конан сквозь стиснутые зубы. «Забери отсюда Сантидио и побудь с ним. Я знаю, как снять отвратительное заклятие. Нельзя, чтобы вы присутствовали при этом». Тайны Джебалсак ревностно охраняются. «Я не боюсь», — проворчал Конан. «Я останусь, чтобы помочь тебе». «Уйди отсюда, стой, что была моей сестрой», — прошипела Достандази. «Ты можешь ей помочь?» Конан промолчал. Подняв Сантидио как сломанную куклу, он направился в дупло. «Дестандази осталась одна», чтобы совершить то, что было необходимо. Глава девятнадцатая. Мечты рождаются, чтобы умирать. В сумерках они сожгли Сандакадзи на Святой Поляне. Конан копал могилу под хмурым небом. Он ожесточенно швырял землю. При каждом ударе заступа слышался хриплый вздох. Глаза горели мрачным блеском, как будто он терзал живую плоть. Дэстандази спокойно обмыла оскверненное тело сестры, теперь освобожденное от злых духов, и сшила из своих простыней саван. На ее лице были видны следы пережитого нападения, и Конан подумал, что могущество Джебалсак просто так не дается». Сантидио молчал в течение всей церемонии. Заглянув ему в глаза, Конан понял, что душа юноши осталась в могиле вместе с Сандакадзе. Когда кемериец бросил на могилу последнюю горсть земли, Сантидио заговорил. «Мне теперь безразлично, кто победит в нашей борьбе. Я знаю лишь то, что вернусь в Кардаву и не успокоюсь до тех пор, пока не отправлю стегийца в ад, который его породил. Пусть это будет даже последнее, что я сумею сделать на этой земле. «Я пойду в Кардаву с тобой», — сказала Дестандази. «Но твой обет», — напомнил брат. «Бывают в жизни моменты, когда обеты можно нарушать». Дестандази наклонилась чтобы положить на могилу Сандакадзе букетик сухих цветов и осенних листьев. Все живое посвящено Джабалсак. Это очень плохо, снова давать жизнь. Это неслыханное святотатство – поработить мертвую душу, оживить ее оболочку и наполнить ее силами зла, как это сделал Сандакадзе Калидиус. Такое зло должно быть наказано. «Значит, ты поможешь нам победить колдовство Калидиуса? Быстро спросил Конан. «Думаю, теперь я знаю, как он командует последней гвардией», ответила Дестандази. «Если я права, Сандакадзе будет отомщена. То, что он прислал сюда мертвеца, подчиняющегося его приказам, выдало его тайну. Вы когда-нибудь подозревали, что Калидиус Некромант. Калидиус был скрытен во всем», — сказал Конан. «Он всячески преуменьшал свои способности, которые демонстрировал временами, но хвастался, что он большой мастер по части управления какими-то темными силами, которые он хранит в тайне. Его искусство в области некромантии только подтверждает сказанное тобой». Оживить покойника и заставить подчиниться себе требует немалого умения и сильных заклинаний. Видимо, в области некромантии Калидиус превзошел многих других магов. Он не только оживляет мертвых, но еще и управляет ими. Послать Сандакадзе уничтожить тех, кого она любила больше всех, не просто презрительный жест, но и изощренная жестокость. Очевидно, он хотел, чтобы перед смертью вы воочию убедились, что его слова о могущественных тайных силах, которые ему якобы подчиняются, — непростое хвастовство. Сантидио задумчиво молчал, пытаясь сообразить, к чему клонит Дестандази. «Значит, ты считаешь, что Калидиус командует последней гвардией, используя свои знания в некромантии?» Но они же не живые. Если Калидиус говорит правду, то эти дьяволы бессмертны. Мудрецы древней Турии создали их так, что они подчиняются только Калениусу. Охранять гробницу вечно. Таков был приказ, отданный им перед смертью короля. Я убеждена, что последняя гвардия и сейчас подчиняется только приказам короля Калениуса, заключила до Стандази. Но он мертв! Верно. Так же, как и Сандакадзе. Они стояли молча, пока смысл слов, произнесенных сестрой Сантидио, не начал доходить до их сознания. Все оказалось логичным, но разум отказывался принять такое невероятное объяснение. Калидиус вычитал о гробнице Калениуса в древних книгах хранящихся в замке Сет в стигии, Он говорил Конану, что тело короля было предохранено от гниения и посажено на золотой трон, чтобы править вечно. Колдуны, создавшие последнюю гвардию, вполне могли сделать так, что Калиниус до сих пор сохранился в своей могиле. Калидиус осмотрел гробницу и убедился, что тело не пострадало. Даже самому искусному некроманту вряд ли удалось бы оживить мертвое тело, распавшееся в прах и растворившееся в море. Но древние маги знали свое ремесло. Калидиус вызвал короля из гробницы, оживил, и могущественнейший король древности стал игрушкой в руках некроманта. Итак, последняя гвардия подчиняется приказам Калениуса, а Калениус подчиняется приказам Калидиуса. «Ты в этом уверена?» — спросил Сантидио. «Нет, это только предположение, основанное на том, что я видела, и том, что рассказали мне вы. Но, скорее всего, мои догадки верны. Тайна Калидиуса сокрыта именно в том, что я сказала. Вы пришли спросить моего совета, вы его услышали». «Мы пришли узнать, «Как победить последнюю гвардию?» — вступил в разговор Конан. «Значит ли это, что ты обладаешь знанием, способным помочь нам в этом? Ответь нам, и можешь с миром оставаться в своем лесу!» «Мы нащупали слабость в их обороне, Конан, но удар должна нанести я сама, так как только мне подвластны тайные силы. Необходимо отыскать тело Калениуса и изгнать из него злых духов, с помощью которых Калидиус управляет покойным королем. Как я это сделала с телом Сандакадзе? Без Калениуса Калидиус не сможет командовать последней гвардией. А без последней гвардии Мордорми не сможет удержать Кардаву, подхватил Сантидио. Без Калидиуса Мордорми ничто, подтвердил Конан. Но осуществить план будет трудно. Калидиус тщательно охраняет свою тайну. «Сломай любое звено, и цепь порвется. Это увеличивает наши шансы. И потом Калидиус пока не знает, что мы проникли в его тайну». «Я молюсь, чтобы моя догадка была верна», — сказала Дестандази. «Вспомните, может, что-то указывало на то, что Калидиус владеет останками покойного короля». Может, кто-то видел его. Калидиус творит свои заклинания в башне, куда никого не допускает, так говорила Сан сказал Конан. Когда последняя гвардия избивала солдат Корста в преисподней, Калидиуса нигде не было видно. До этого они о чем-то тайно совещались с мордорами. Мордорми покинул свое убежище и возглавил сражение на Эйл-Стрит когда уже твердо знал, что последняя гвардия выступила на его стороне. Калидиуса не было видно и во время штурма дворца Римонендо. «После падения дворца толпа устроила резню, и я попросил Мордорми отдать приказ последней гвардии прекратить бессмысленное кровопролитие, но он ответил, что это может сделать только Калидиус». Только он знает тайну управления каменными воинами. Под преисподней проходит несколько канализационных туннелей, которые во время прилива затопляются морем. Когда я находился в убежище Мордорми, я чувствовал близость моря. Как-то он сказал, что пока крысы умеют плавать, можно не опасаться ловушки Римонендо. Часто бродил по побережью в поисках гробницы Калениуса и мог обнаружить трубы, ведущие в убежище Мордорми. А может, Мордорми сам рассказал ему об их существовании после того, как они заключили союз. «Если твои предположения верны, Калидиус мог спуститься в один из этих туннелей...» И с помощью заклинаний заставить Калениуса покинуть свой трон в подводном кургане и явиться навстречу с колдуном. Калидиус мог спрятать тело короля там же, а может, он каждый раз заставляет его возвращаться в подземную гробницу. Но, скорее всего, он прячет его в башне, чтобы всегда иметь под рукой. Когда последняя гвардия опустошила гробницу Калениуса, во дворец было принесено много странных сундуков. В одном из них вполне могло находиться тело Калениуса. «Я почти уверена, что остатки короля спрятаны в башне», согласилась с ним Достандазе. «Там стегиец может иметь возможность присматривать за ними и по мере надобности отдавать приказания. Что ж... Все сказанное тобой...